Дзюба Родственники Алексея Пруженко, первой жертвы Выходцова, проживали во Владимире, ехать к ним времени не было, пришлось звонить. «Мы можем поговорить по видеосвязи?» — спросил Роман вдову Пруженко. Skype, WhatsApp, любой мессенджер на ваш выбор». «Давайте в WhatsApp, е. у вас же номер есть», — сразу согласилась женщина. Когда на экране возникло ее миловидное лицо, стало понятно, что звонок застал даму за приготовлением завтрака. Огромная светлая кухня, уставленная многочисленной навороченной техникой, говорила о том, что Алексей Пруженко оставил своей семье весьма недурное наследство в виде как минимум большого дома. В кадр попал тостер, из которого через пару секунд после подключения связи выскочили два аппетитных куска подсушенного белого хлеба. Рядом виднелись выжатые половинки апельсина. Элегантный европейский завтрак. «Вы от Егора?» — спросила Пруженко. «Он предупреждал, что вы можете позвонить». Дзюба слегка опешил. «А кто такой Егор? Он служит в полиции?» «Вы не от него?» — женщина слегка нахмурилась. Вы же сказали, что вы из уголовного розыска. «Так и есть. Но я не от Егора, я сам по себе. Скажите, пожалуйста, к вам в последнее время никто не обращался с вопросами об обстоятельствах гибели вашего мужа? Может быть, интересовались, как шло следствие, сколько раз вас допрашивали?» Он не успел закончить перечень заранее заготовленных вопросов, когда Пруженко перебила его. «Так Егор и спрашивал. Я ему все рассказала, ничего не утаила». И про то, что убийцу моего мужа никто толком не искал. Меня допросили всего один раз, а целых десять минут». Она презрительно фыркнула. «Они вообще ничего не делали. Сначала арестовали Алешиного партнера по бизнесу, быстренько отобрали у него фирму и выпустили. Я к ним и приходил на прием, и жалобы писала, Но ну, потому что ясно же, что это именно он Алёша убил, а его заставили какие-то бумаги подмахнуть и отпустили». В общем, никакой справедливости от наших органов не дождаться. Егор заснял на камеру все, что я говорила, и сказал, что передаст этот материал в прокуратуру, и там обязательно захотят разобраться, почему не искали и не наказали убийцу Алёши. Я и подумала, что отреагировали наконец, и вам поручили разобраться. Егор, значит? Ну-ну. Мне действительно поручили разобраться, но не потому, что к нам обратился Егор. А, кстати, кто он? Как представился? А чего ему представляться? Его и так все знают. Егор Басан, блогер. Я на его канал даже подписалась, потому что он делает репортажи о всяких беззакониях в полиции и в суде. Смотрю все выпуски. И как-то оно уже не так тяжко, когда вижу, что не только с нами так обошлись. Другие тоже страдают. Вот это номер. Неужели Анастасия Павловна угадала? Он поблагодарил вдову, пообещал снова связаться с ней, отключил видеосвязь и пошел к Зарубину. Начальник выглядел постаревшим и измотанным, но глаза оставались хитрыми. «Кузьмич, я...» — ага, кивнул полковник. «И я тоже. Вот у меня тут две бумажки. На одной написано, что сказал Тоха, на другой, что сказал Колюбаев. Угадаешь?» Сташис и Колюбаев с самого утра отправились к семьям двух других жертв, убитых Игорем Выходцевым. Неужели успели отзвониться за Рубину? Быстро у них получилось. Роман тоже управился бы пораньше, но мадам Пруженко только сейчас ответила на звонок, хотя Дзюба пытался связаться с ней с восьми утра. Наверное, богатые долго спят и поздно встают. «Чего тут гадать?» — вздохнул Дзюба. «Егор Басан, блогер». «И что ты теперь должен сделать?» «Взять Биллинг Шубина и проверить, есть ли среди его контактов этот Басан» но я бы даже проверять не стал, если честно. И Ижу понятно, что они связаны. И план у них общий. Кузьмич, давай уже всех задержим, отдадим барибану, и пусть делает с ними что хочет. У нас же есть и Шубин, и Москвина, и даже куленича удалось выцепить. Добавляем к ним басана, и мы в дамках». Зарубин сладко потянулся в кресле, растянув руки в стороны и выгнув спину. «А хорошо стало работать, да, Ромыч?» В прежние времена следаки всю душу вынимали из оперов, чтобы каждый пук и чих был задокументирован и доказан. Иначе в суде не пройдет. А теперь лафа и сплошное удовольствие. Следаки сами всю доказуху из головы выдумывают. А если адвокат в суде начнет дурку валять и заявлять ходатайство, судья просто отклоняет их, да и все. Без объяснений. Сажай кого хочешь. Никто ничего сделать не может. «И что ж в этом хорошего?» «Да в том-то и дело, что ничего», сказал Сергей Кузьмич, ставший вдруг серьезным и печальным. «Оно и плохо, и хорошо одновременно. Хорошо, что можно быстро и без геморроя всякую сволочь закрывать. Но плохо, что на одну сволочь приходится человек двадцать тех, кого посадили просто так, от балды, по чему то заказу или для отчетности. Как сказала наша общая подруга Пална, Логика иногда состоит в отсутствии логики. Где Вишняков? Он, Ясаков и Хомич на всякий случай страхуют трех потенциальных, которые из списка. Ясно. Свяжись со Сташесом. Найдите мне этого Егора и берите его за жабры так, чтобы продохнуть не мог. Как только он заговорит и сдаст Шубина, будем брать всех. Надоело мне. Надо заканчивать этот бардак к чертовой матери». «У тебя, небось, все остальные дела стоят без движения, работ кучно копилось. «Это да», — согласился Роман. «Ну вот иди и занимайся. Потом ведь никому не объяснишь, что нас всех бросили на эти записки, будь они неладны». «Кузьмич! Аюшки! А чего ты такой веселый был, когда я пришел?» «У Большого был. Его с крючка сняли. В верхах приняли судьбоносное решение». «Ну ладно». Хоть что-то. Дзюба созвонился со Сташисом и поехал к месту встречи. Интересно, что скажет Егор Басан, когда они его найдут? Неужели и вправду примерно то, что предположила Каменская? Но это же немыслимо. Уму непостижимо. Однако по всему выходило, что было именно так. Шубин нашел у Инги тетрадь, прочитал. И у него созрела идея, совершенно идиотская на взгляд Романа Дзюбы, но вполне соответствующая сегодняшним реалиям. Начать убивать так же, как это делал Выходцев, и оставлять записки. После второго убийства, по расчетам гениального планировщика, должен подняться шум в СМИ. И вот тут на сцену выходят, под звуки фанфар, надо полагать, записки Игоря Выходцева. Небольшими частями, чтобы изо дня в день привлекать подписчиков. Общая картина примерно такая. Несколько лет назад человек, ныне покойный, совершил три акта возмездия, и теперь некий преданный ученик продолжает дело своего учителя. Учитель остался безнаказанным, совершенные им преступления не были раскрыты, что еще раз обнажает полную беспомощность и непрофессионализм правоохранительных органов, что по большому счету чистая правда. Здесь добавляются видеоинтервью с семьями первых трех жертв. Столица в панике. Народ каждый день ловит новые выпуски и жадно их смотрит. Число подписчиков растет не по дням, а по часам. Сотни тысяч, а то и миллионы просмотров. И очень нехилые денежки за размещение рекламы. Подробные рассказы о трех жертвах Выходцева тоже вызовут огромный интерес, поскольку не раскрытых преступлений в стране великое множество и проблема затронет чувства тех, кто пострадал от несвершившегося правосудия. А полиция пусть себе ищет ученика, посвящающего свои преступления мифическому учителю. Текстов в тетради много, если выкладывать или озвучивать каждый день по чуть-чуть, прерываясь на середине фразы, то можно подцепить на крючок колоссальную аудиторию и держать ее на этом крючке многие недели. С материалами о семьях первых потерпевших поступить точно так же дробить помельче. И все будут в шоколаде. Потом найдутся журналисты, которые захотят написать о выходцеве и взять интервью у Инги. За это можно требовать денег. А там, глядишь, и книгу напишут, и кино снимут. Это снова деньги, и немалые. Первоисточник-то у Инги. Стало быть, она имеет право им торговать и зарабатывать на нем. Да, к Инге полиция, конечно, придет, потому что у блогера, который возьмется поучаствовать в затее, После первого же выпуска спросят, откуда, мол, дровишки. И он, разумеется, скажет. Ну и пусть приходят. Инга ничего противозаконного не делала, никаких преступлений не совершала. Она узнала из новостей об убийствах с записками и поняла, что тетрадь ее умершего пациента имеет к этим убийствам какое-то отношение. Поэтому связалась с блогером и попросила придать историю огласке. Где здесь криминал? Почему обратилась к блогеру, а не в полицию? А потому что полиции давно уже нет доверия. Ее репутация испорчена так, что дальше некуда. И вообще нет такого закона, чтобы дневники покойников в полицию носить. Сперва все шло по плану. Шубин подвязал себе в помощь свою любовницу из Тверской наружки и ее брата, бывшего десантника. Совместного будущего он Москвиной не обещал. Просто сказал, что есть работа, за которую хорошо заплатят. Ну и любовь изображал старательно, это уж само собой. На всякий случай, чтоб с крючка не сорвалась. Готовиться начали загодя, за несколько месяцев, без спешки. Москвина работала тщательно, а в это время Егор Басан записывал свои интервью с семьями убитых. Первое убийство, жертвой которого стал Леонид Чекчурин, прошло как по маслу. Труп, записка, все как доктор прописал. Через четыре недели последовало убийство Татьяны Майстренко, и постановщики спектакля стали ждать реакции СМИ. Не дождались. Полная тишина, словно никому и дела нет. Но у Шубина был запасной план, в который входило использование другого блогера помельче, мало кому известного Данилы Дремова, который пытался сделать себе имя на теме, о чем они молчат. «Если журналисты и новостники не обратят внимания, придется подтолкнуть». Понятно, что Дремова тут же возьмут за шиворот и начнут трясти как грушу. Может, даже арестуют, но его не жалко, пусть хоть посадят. Главное, он придаст огласке три убийства с записками, после чего у Инги появятся все основания обратиться к Егору Басану. До тех пор, пока информация не появится в публичном пространстве, таких оснований у нее не будет. Соответственно, и Басан не сможет начинать свою активность. Но елки-палки! Да чего ж коряво у некоторых людей мозги устроены? Артем Шубин был, по-видимому, совершенно уверен, что нынешнего убийцу сочтут маньяком-психопатом, а то и совсем сумасшедшим, и будут искать его среди тех, с кем плотно общался выходцев в последние годы жизни. Перешерстят бывших коллег, друзей, приятелей, научных работников, ведущих исследования вместе с профессором Стекловой. А Инга никого не заинтересует. Она всего лишь приходящая медсестра, даже не любовница. Если внимание на короткое время сосредоточится на ней, то так же быстро и схлынет, а уж на Артема Шубина вообще никто не подумает. Умный он парень этот Шубин, но ошибок понаделал чертову уйму. Во-первых, не учел, что СМИ получают информацию от пресс-службы, а у пресс-службы есть высокие начальники, и если в верхах ведутся свои подковерные игры... То невозможно угадать, какие указания получит эта самая пресс-служба. В данном случае указания вышли совсем не те, на которые рассчитывал Шубин. Во-вторых, он явно перестарался, пытаясь запутать оперативников и следователей. То создавал видимость серии, совершаемой психопатом, то заставлял подозревать холодный расчет здравого ума. Затеял какую-то бредятину со скриншотами, в которой логики было 0,0, надеясь этим сбить всех с толку. По замыслу Шубина, одна часть улик должна была противоречить другой. Ну, так и вышло, если честно. Только результат замысла оказался противоположным. Логика в отсутствии логики. да уж, это точно. Ну и так, по мелочи. С дворником не угадал, материалов группы Стекловой не предусмотрел, не сделал допуски на то, что среди полицейских попадется такой вот дотошный и упрямый Витя Вишняков, который звезд с неба не хватает, но привык упираться до последнего. Ну и Анастасию Павловну в расчет не взял. А зря.